Об этом я ему сначала тоже не говорила. Господин Шульдхайс очень ревнив, и я боялась, что он будет мне устраивать сцены. Но все же дело дошло до ссор между вами. Именно этого я опасалась. Как раз этого хотела избежать. Думала, может, все кончится само по себе. Думала, Шульдхайс заметит, что я больше не питаю к нему симпатии, и успокоится. Несмотря на свою ревность, я надеялась, что да а позднее подумала, если он с этим смирился и узнает, что я люблю доктора Витига, она умолкает на полусловие, надеясь, что Бернбаум поймет логику ее рассуждений, несмотря на ваши попытки избежать открытого разрыва, все же дело дошло до сцен ревности между Шульдхайсом и вами. Вы же знаете, как в клинике сплетничают и шепчутся, Как-то заметили, что я интересуюсь доктором Витигом, и скоро об этом узнал и Шультхайс. С тех пор начались сцены ревности. Конечно, тогда я ему вынуждена была сказать правду, что вы любите доктора Витига? Да. А как реагировал на это Шульт Был в ужасной ярости. Шультхайс, вид женат, тем не менее, помешался на мне. Это его собственные слова. Я помешался на тебе о чем шла речь во время ссор? Да обо всем, главным образом, о нем самом, что его работу никогда не замечают, особенно врачи. Это чепуха, но он вообразил себе такое, что он на врачей дико зол, а я его бросаю, жена его не понимает, и так далее, всегда одно и то же, что все его предали, предали. Он любит такие высокопарные выражения, но в конце концов, Все прекратил. Что значит прекратил? С некоторых пор он перестал докучать мне, стал совершенно спокойным и ушел с моей дороги. Я, конечно, была рада, что все кончилось. Бирнбаум же не был убежден, что все кончилось. Он вызвал Шультхайса. Гражданин Шультхайс, на предыдущем допросе вы заявили, что в вашем хозяйстве никогда не имелся мышьяк. «Правильно. И что мышьяк никому не давали. У меня его не было, и поэтому я не мог никому его давать. Вы знаете, как действует мышьяк?» «Нет, конечно, не знаю». «Нет, конечно. Вы с 23 лет работаете санитаром, получили соответствующее образование, должны знать и действия ядов». «Мышьяк-яд?» — удивленно спрашивает Хайс. «Этот вопрос...» Насторожил бернбаума Это невозможно, чтобы образованный санитар больницы, ведающий к тому же больничной аптеке, не знал, что мышьяк — яд. бернбаум повторил. Вы не знаете, что мышьяк — смертельный яд? Я же сказал вам, я слышу это впервые. Теперь бернбаум уверен, что нащупал верный след. Его первоначальное подозрение, что убийство в этой клинике находится в какой-то связи с доктором Витигом, кажется оправдалось. Треугольник человеческих отношений, и доктор Витиг одна из сторон этого треугольника. У Бернбаума тогда еще не было исчерпывающего круга доказательств в их взаимосвязи, однако уже и в то время имелось достаточно оснований для ареста старшего санитара Шульдхайса. В ходе дальнейшего расследования Шульдхайс мало-помалу признавался в совершении преступлений и подробно о них рассказывал. Потеря Герди пробудила в нем желание вернуть ее, устранив ненавистного соперника. Этого можно было достичь если скомпрометировать доктора Витига как врача, Шульдхайс цинично выразил специфическим языком это так. Я хотел ухудшить его операционную статистику. Ухудшить операционную статистику доктора Витига означало в данном случае отравить мышьяком нескольких прооперированных им пациентов. Шульдхайс описал, как он действовал. Мышья, который имелся у него с давних пор, он давал больным под видом лекарств. Когда подозрение против персонала отделения Б стало усиливаться, Шультхайс решил действовать в отделении А, оперированному.